Роберт Шекли «И никаких суррогатов» Красная космическая яхта Ральфа Гарви стояла у причала бостонского космопорта, готовая к старту. Гарви ждал финального разрешения на взлет. Наконец, радио щелкнуло. «Диспетчерская вызывает G43-221», – прожужжало радио. «Пожалуйста, приготовьтесь к таможенному досмотру». «Принято», – ответил Гарви с нарочитой небрежностью. Внутри его как будто что-то оборвалось.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 Первичный осмотр форм и шаблонов, использовавшихся на фабрике, показал, что они не совсем обычные. А сегодня утром один из фабричных технологов признался, пропавший суррогат не предназначен для Земли. Повторяю, — повысил голос Данцер, — пропавший суррогат не модель для Земли. Фабрика выполняла заказы и для планеты Алгол-4. Когда у них закончились земные модели, они подсунули покупателю алголианскую. Торгуя нелегально, они посчитали, что претензии предъявлять никто не станет». Гарви вздохнул с облегчением, а он уже было решил, что у него в ящике динозавр. «Скорее всего», – продолжал Дансер, – «владелец алголианского суррогата не осознает всей опасности».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 Впервые он почувствовал страх. но ну и селище же у этой штуки. Наверное, за это их любили на Алголе. То, что считалось там нежными объятиями, землянину переломала бы все ребра. Малоприятная перспектива. Но разве суррогат не оснащен чем-то вроде внутреннего селектора, чтобы различать землян и алголианцев? Ящик развалился, и суррогат вышел на свободу.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 «Проклятье! Чёртова кукла повредила петли! Дверь разгерметизировалась!» Он метнулся к панели управления и остановил откачку воздуха. «Ну почему?» – чуть не закричал он. «Всё это происходит со мной!» Суррогатная девушка изменила тактику. Вооружившись металлическим креслом, она прицельно колотила по петлям. Но дверь из закалённой стали. Её так просто не проломишь.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 Текст читал Петр Василевский, композитор Родион Штарк.